«Понедельник, 16 сентября. Мы вышли из конторы почти одновременно. Но идти в квартиру она не захотела. Простужена. Мы отправились в аптеку, и я купил ей настойку от кашля. Потом сели в такси. Она вышла за два квартала от своего дома. Боится, как бы отец не увидел. Прошла несколько шагов, обернулась и весело махнула мне». В сущности, само по себе все это не так уж важно, но жест ее был исполнен доверия, исполнен простоты. И мне стало хорошо. Я ощутил спокойную уверенность. Мы по-настоящему близки друг другу. Наверное, мы все равно беспомощны, но истинная близость существует. Вторник, 17 сентября. Авельянеда не пришла в контору. Среда, 18 сентября. Сантиня опять начал исповедоваться. Противно и в то же время забавно. Говорит, что сестра больше не будет плясать перед ним в голом виде. У нее теперь есть жених. Вильянеда не пришла сегодня. Кажется, мать звонила, но меня не было. Она говорила с Муниусом. Сказала, что у дочери грипп. Четверг, 19 сентября. Сегодня я не на шутку затасковал по ней. В отделе зашел о ней разговор, и я вдруг почувствовал, как невыносимо, что ее нет. Пятница, 20 сентября. И сегодня Авелья Неда не пришла. Днем я зашел в квартиру, и в пять минут мне стало ясно все. В пять минут исчезли мои опасения. Я женюсь. Те доводы, что я приводил сам себе и в разговорах с ней, пустяки — все на свете пустяки, важно только одно. Она должна быть со мной. Как я привык к ней, к тому, что она всегда рядом. Суббота, 21 сентября. Сказал Бланке, и она обрадовалась. Теперь остается сказать о Я могу ей сказать. Я больше не сомневаюсь. Я уверен. Но сегодня она опять не пришла. Воскресенье, 22 сентября. Почему она не пришлет мне телеграмму? Она запретила приходить к ней домой, но если завтра, в понедельник, она не появится в конторе, отыщу какой-нибудь предлог и навещу ее. Понедельник, 23 сентября. Господи, Господи, Господи, Господи, Господи! Господи! Пятница 17 января. Четыре месяца прошло. Я ничего не писал. 23 сентября у меня не хватило мужества написать. 23 сентября в три часа дня зазвонил телефон. Замороченный бесчисленными вопросами сотрудников, описями документов, консультированием клиентов, я взял трубку. Мужской голос сказал: "Сеньор Сантаме? Видите ли, с вами говорит дядя Лауры. Дурные вести, сеньор". "Вот уж подлинно дурные вести. Лаура нынче утром скончалась". Первую минуту я не понял, не хотел понять. Лауру я не знаю. Лаура вовсе не Авельянеда. «Скончалась», — повторил голос. Поганое какое-то слово. «Скончалась», — значит, ушла куда-то. «Дурные вести, сеньор», — сказал этот самый дядя. «Да что он знает?» Разве может понять, что его дурные вести смели все? Будущее, ее лицо, касание, сон. Что он знает? Заладил, скончалось да скончалось, как будто это так ничего особенного, невыносимо просто. И наверняка пожимает при этом плечами. Да чего же мерзко? Так мерзко, что я сделал ужасную вещь. Зажал в левой руке листок со сведениями о реализации, а правой поднес трубку к самому рту и проговорил размеренно «Шли бы вы к чертям собачьим!» Кажется, он несколько раз переспрашивал «Что вы сказали, сеньор?» А я все повторял и повторял без устали «Шли бы вы к чертям собачьим!» Кто-то отнял у меня трубку, стал разговаривать с дядей. Кажется, я выл, хрипел, выкрикивал какие-то бессмысленные слова. Дыхание прерывалось. Мне расстегнули ворот, ослабили узел галстука. Чей-то незнакомый голос произнес «Нервный шок». Другой, знакомый, Муньюса, объяснял. Он очень ценил эту сотрудницу». Сквозь хаос звуков прорывались то рыдания Сантини, то рассуждение Рабледа о том, что смерть есть загадка, то равнодушные распоряжения управляющего — послать венок от конторы. В конце концов, Сиерра и Муньос кое-как усадили меня в такси и повезли домой. Бланка открыла дверь, испугалась страшно. Муньос тотчас ее успокоил. «Не волнуйтесь, сеньорита, ваш папа совершенно здоров. Знаете, в чем дело? Скончалась одна наша сотрудница, и он очень расстроился. Да и неудивительно, такая славная была девушка». Муньос тоже сказал «скончалась». Впрочем, быть может, дядя, Муньос и другие правильно делают. Пусть говорят «скончалась». Это слово звучит просто смешно. Оно такое холодное, что никак не может относиться к Авельянеде, не может ни задеть, ни убить ее. Потом дома, один в своей комнате, когда даже бедная бланка, утешавшая меня своим молчанием, тоже ушла, я разжал губы и произнес «Умерла». Авельянеда умерла. «Умерла» — правильное слово. Оно рушит жизнь, оно поднимается из глубин души, принося дыхание истинной боли. «Умерла» — значит, исчезла, растворилась в ледяной пустоте. «Умерла» — это бездна, бездна. И когда я разжал губы и сказал «Умерла», я увидел свое убогое одиночество, увидел жалкие обломки, оставшиеся от меня. Со всем эгоизмом, сколько его у меня есть, я начал думать о себе, о тоскующей развалине, какой я теперь стал. Но это в то же время значило и думать о ней. Так было лучше, удобнее, проще представлять себе ее. Ведь до трех часов дня, 23 сентября, во мне было гораздо больше Авельонеды, чем меня самого. Она в меня вошла, превратилась в меня. Так река смешивает свои воды с морскими и становится соленой. Я разжал губы, я сказал, умерла и почувствовал себя раздавленным и пустым, ничтожным кто-то явился и приказал вырвать из этого человека четыре пятых его существа. И вырвали. Хуже всего, что оставшаяся часть, эта пятая часть моего существа, сознает свое ничтожество, всю свою бесцветность. Пятая часть осталась от добрых намерений, от планов, стремлений — но пятой части сообразительности все же хватает, чтобы понять, насколько это все у Бога. Конец. Это конец. Я не пошел к ней домой. Не хочу я видеть ее мертвой, ведь это же невозможно, несправедливо. Я ее вижу, а она меня нет». Я к ней прикасаюсь, а она не чувствует. Я живой, а она мертвая. Нет, вовсе нет. Она жива. Она живет в том последнем дне. Там все справедливо. Она выходит из такси, держа в руках купленный мной пузырек с лекарством. Проходит несколько шагов, оглядывается и машет мне. В последний раз. В последний. В последний я плачу я упорно цепляюсь за этот день я написал тогда свои уверенности в том что мы с ней по-настоящему близки но уверенность жила пока жила она а сейчас я разжимаю губы и говорю умерла Авельянеда умерла и уверенность моя превращается в ничто. Она отвратительна, непристойна, ей не место здесь. Я вернулся, конечно, в контору, и толки изводили, терзали, оскорбляли меня. Кузина ее рассказывала вроде бы самый обыкновенный, вульгарный грипп, и вдруг раз — сердце не выдержало. Я снова включился в работу. Решаю дела, даю консультации, пишу извещения. Я в самом деле образцовый служащий. Иногда Муниус, Рабледо, либо все тот же Сантини подходят ко мне, пытаются заговаривать о ней. Начинают они обычно так. Подумать только, ведь эту работу делала всегда Авильянеда" Или, смотрите-ка, шеф, тут записи рукой Авильянеды". Я отвожу взгляд и отвечаю — «Что поделаешь?» «Надо жить». 23 сентября я поднялся было в их глазах, но сейчас акции мои катастрофически упали. Они шепчутся, что я эгоист, равнодушный, что чужое горе меня не тревожит. Пусть болтают, неважно. Они ведь живут вне, вне нашего савельянеда мира, вне мира, в котором я теперь один». Совсем один, осужденный на постоянный подвиг, бессмысленный, ненужный. Среда, 22 января. Иногда я разговариваю о ней с Бланкой. Не плачу, не впадаю в отчаяние, просто разговариваю. Я знаю, Бланка меня понимает. Вот она как раз плачет, рыдает даже. Говорит что не может больше верить в Бога. Бог послал мне счастье, а потом отнял. И Бланка не в силах верить в такого Бога, жестокого всесильного садиста. Я, однако же, не так озлоблен. 23 сентября я много раз написал «Господи». И не только написал, я произносил эти слова, я их чувствовал. Впервые в жизни я говорил с Богом. Только в нашем разговоре Бог был не на высоте. Он колебался. Он не слишком верил в себя. Может быть, я его немного растрогал. И к тому же мне все время казалось, что есть какой-то решающий довод. Где-то совсем рядом, близко. Только я никак не могу ухватить Его, вставить выск, который я предъявил Богу. А потом прошел срок, отведенный мне на то, чтобы я убедил Бога в его несправедливости, и Бог перестал колебаться и малодушествовать. Он снова собрался с силами и сделался, как прежде всеобъемлющим нет. И тем не менее, я не могу ненавидеть. Не могу. «пятнать его своей злобой. Я ведь понимаю, он дал мне шанс, а я не сумел им воспользоваться. Но, быть может, когда-нибудь мне удастся найти тот единственный, решающий довод. Только к тому времени я буду до ужаса дряхлым, и еще более дряхлым станет мир вокруг меня. Иногда я думаю, что, если Бог ведет чистую игру, Он должен открыть мне тот довод, чтобы я мог выступить против него. Но нет, этого он не сделает. А мне не нужен добренький бог, который не решается доверить мне ключ, чтобы я рано или поздно ощутил его благое присутствие. Не хочу я, чтобы бог подносил мне готовенькое, как распухший от денег процветающий папаша с улицы Рамбла своему сыночку, лодырю и ишу. Это мне действительно не нужно. Мы с Богом теперь охладели друг к другу. Он знает, что у меня нет довода против него, а я знаю, что Бог — далекая пустота, Недоступная мне ни прежде, ни теперь. Так что каждый остался при своем. Без вражды и приязни. Мы чужие. Пятница, 24 января. Сегодня целый день, пока я завтракал, работал, обедал, спорил с Муньюсом, билась в моем мозгу одна единственная мысль — Расколотая в то же время на множество вопросов. Что она думала перед смертью? Чем я был для нее в ту минуту? Вспомнила ли обо мне? Позвала ли? Воскресенье, 26 января. Сегодня в первый раз перечитал дневник с февраля по январь. Я должен пережить заново каждое мгновение, связанное с ней. Она появилась 27 февраля. 12 марта я записал «Обращается ко мне сеньор Сантаме» и при этом часто-часто моргает. Красавицей ее не назовешь, улыбка, правда, приятная, и на том спасибо. И это писал я. Я так думал когда-то о ней. 10 апреля. Авельянеда чем-то меня привлекает, это правда, но чем... Ну и чем же? Я и сейчас не знаю. Меня привлекали ее глаза, голос, талия, руки, рот, ее смех, ее усталость, ее робость, слезы, ее искренность, ее горе, доверчивость, нежность, ее сон, походка, дыхание. Но ничто из этого в отдельности не покорило бы меня так сразу и навсегда. Очарование ее неделимо. Она покоряла меня вся, такая, какой была, а каждая из ее черт, взятая в отдельности, может быть, и повторится в других. 17 мая я сказал ей, «Я, кажется, люблю вас». А она ответила, «Я знала». Я и сейчас говорю ей эти слова и слышу ее ответ. Жизнь без нее невыносима. «Через два дня. Я хочу, отчаянно хочу только одного — как-то согласить, совместить мою любовь и вашу свободу». Она сказала тогда, «Вы мне нравитесь». Какую страшную боль причиняют теперь эти три слова. 7 июня я поцеловал ее, а вечером написал, «Завтра обдумаю». Сейчас я устал. Правильнее было бы сказать «я счастлив». Только слишком уж я всего опасаюсь, и потому не могу быть счастливым до конца. Опасаюсь самого себя, судьбы, того единственного, реально ощутимого будущего, которое зовется завтра. Опасаюсь — значит, не верю. К чему привели мои опасения? Разве благодаря им я торопливее, напряженнее, неистовее жил? Нет, конечно. А потом я позволил себе поверить. Думал, что раз я люблю, и на мою любовь есть отзыв, есть отклик, значит, все хорошо. 23 июня она рассказывала о своих родителях, о том, какую теорию человеческого счастья придумала ее мать. Наверное, я должен был на место моей непреклонной пожизненной тещи поставить эту женщину. Добрую, всепонимающую, всепрощающую. Двадцать восьмого — самое главное событие в моей жизни. Подумать только. Я, никто другой, как я, кончил запись мольбою. Пусть так будет и дальше. И чтобы Господь меня послушался, постучал по дереву. Но он оказался неумолим еще 6 июля у меня хватало уверенности писать и вдруг я почувствовал эта минута этот крохотный ломтик жизни самый обычный повседневный и есть высшая ступень блаженства настоящее счастье и тотчас же как человек недоверчивый надавал сам себе пощечин я ведь понимаю иначе не бывает только миг Один коротенький миг, мгновенная вспышка, И продлить ее не дано никому. Но тогда я не верил в то, что писал. Теперь же знаю — это правда. В глубине души я верил, что счастье может длиться, Надеялся, что высшая точка — не пик, А огромное, нескончаемое плоскогорье. Но продлить не дано никому. Никому я знаю. Дальше я написал про слово Авельонеда, про разные его смыслы. Сейчас я тоже говорю про себя Авельонеда. Но слово это имеет только один смысл. Ее нет. Ее никогда не будет. Не могу больше. Вторник, 28 января. В дневнике так много всего другого, разных людей. Вигнали, Анибаль, мои дети, Исабель. Все это не имеет никакого смысла. Просто не существует. С Авильянедой я лучше понял себя, каким я был во времена Исабели. Лучше понял и самое Исабель. Но Авильянеды больше нет. И Исабель опять исчезла. Потонула в густом темном облаке скорби. Пятница, 31 января. В конторе я упорно охраняю от всех мою истинную внутреннюю глубокую жизнь, мою смерть. Никто не знает, что со мной происходит. Припадок 23 сентября объяснили неожиданностью печального известия и успокоились. Теперь меньше говорят об Авельянеде, а я никогда о ней не упоминаю. Всеми своими слабыми силами оберегаю ее. Понедельник, 3 февраля. Она протягивала мне руку, и я чувствовал, что любим. Этого было достаточно. никогда мы целовались или ложились вместе в постель, а когда она просто протягивала мне руку, именно тогда я сильнее всего чувствовал, что любим. Четверг, 6 февраля. Ночью я решил сделать это. И сегодня сделал. Сбежал из конторы в пять часов. Когда позвонил у дверей дома номер 368, защипало в горле. Я закашлялся. Дверь открылась. Я все кашлял, как проклятый. Появился отец, тот самый, с фотографией. Только старый, печальный, измученный. Я кашлянул изо всех сил, чтобы, наконец, откашляться, и спросил, здесь ли живет портной Он склонил голову на бок и отвечал «Да». «Так вот, я хотел бы заказать костюм». Он провел меня в мастерскую. «Ты не вздумай заказывать ему костюм», — говорил Авелья «Он их все шьет на один манекен». «А вот и он сам, невозмутимый, насмешливый урод, манекен». Я выбрал ткань, договорились о фасоне, о цене. Тут он подошел к двери в глубине комнаты, негромко позвал. — Роса! — Моя мать знает о нашем, — сказала она. — Я всегда рассказываю матери все. Но знает о нашем еще не значит, что мать знает мою фамилию, представляет себе мое лицо, фигуру. Для матери... «Наше — это Авельянеда и ее безымянный возлюбленный». «Моя жена», — представил отец. «Сеньор, как вы сказали, вас зовут?» «Моралес», — солгал я. «Да-да, сеньор Моралис. В глазах матери стояла пронзительная боль. «Он хочет заказать костюм». Ни отец, ни мать не носили траура. Скорбь их была светлой, подлинной. Мать улыбнулась мне. Пришлось упереться взглядом в манекен, ибо свыше моих сил было вынести эту улыбку, улыбку Авельянеды. Мать открыла книжечку, отец принялся снимать мерку, диктовать цифры. Вы из нашего квартала? 75. Я сказал, вроде того. Я потому спросил, что лицо ваше мне показалось знакомым. 54. Ну да, живу-то я в центре, но очень часто бываю здесь. Ах, вот в чем дело. 79. Она механически записывала цифры, глядела в стену. Брюки доходят до середины туфли, не так ли? 1.07. В следующий четверг я должен прийти на примерку. На столе лежала книга. Блаватская. Отец зачем-то вышел. Мать закрыла книжечку, поглядела на меня. «Почему вы решили заказать костюм у моего мужа? Кто вам его рекомендовал?» «О, никто! Просто так! Узнал, что здесь живет портной, и больше ничего!» Это звучало настолько неубедительно, что мне стало совестно. Мать опять на меня поглядела. Сейчас он мало работает, с тех пор, как умерла наша дочь. Она не сказала, скончалась. А, понятно. И давно? Почти четыре месяца. Весьма сожалею, сеньора, — сказал я. Смерть Авельянеды для меня не горе а гибель, провал в пустоту, в хаос. И все-таки я солгал, мерзко солгал. Я сказал «весьма сожалею», произнес ничего не значащие слова сочувствия, произнес их легко, спокойно. Это было до того страшно, все равно как если бы я сказал о ней «скончалось». Особенно страшно потому, что я сказал «Весьма сожалею» как раз той женщине, которой надо было сказать правду, ибо только она одна может понять все. Четверг, 13 февраля. Сегодня день примерки. Но портного дома не оказалось. Сеньора Авельянеды нет дома», — сообщила его супруга, когда я вошел Он не смог вас дождаться, но все готово. Я сделаю примерку». Она вышла в другую комнату и возвратилась, держа в руках пиджак. Я надел. Сидит ужасно. По-видимому, он и в самом деле шьет все костюмы на один манекен. Тут я повернулся. Вернее, мать, накалывая булавки и делая отметки мелом, повернула меня. И увидел фотографию Авельянеды. В прошлый четверг ее не было. Удар оказался слишком неожиданным и жестоким. Мать наблюдала за мной и тотчас же заметила жалкую мою растерянность. Положила на стол булавки и мел, и уже уверенная спросила, грустно улыбаясь, «Вы? Это вы?» Как много сказала она крошечной паузой между двумя, «Вы». Надо было отвечать. И я ответил только молча. Я наклонил голову, поглядел ей в лицо. Я всем своим существом сказал «Да». Мать Авельянеды оперлась на мою руку, на руку без рукава, так как не кончила еще сметывать этот злосчастный костюм. Потом, не спеша, сняла с меня пиджак — Надела на манекен. Пиджак сидел прекрасно. «Вы хотели узнать про нее, да?» Она не сердилась, не конфузилась. Бесконечно усталая, терпеливая. Она только жалела меня. «Вы ее понимали. Вы любили ее. Вам, наверное, очень тяжко. Я-то знаю, как оно бывает». Сердце словно бы распухает, становится огромным во всю грудь, до самого горла. Мучаешься и радуешься своим мучением. Это страшно, я знаю. Она говорила со мной, как со старым другом, но я уловил в ее голосе не одну лишь сегодняшнюю боль. Двадцать лет назад умер один человек. Не просто человек, вся моя жизнь. Только он не умер, как обычно умирают». Он просто исчез. Из страны? Из моей жизни? Главное, из моей жизни. Такая смерть страшнее, уверяю вас. До сих пор не могу себе простить, ведь я сама просила его уйти. Да, такая смерть страшнее. Меня словно заперли в моем прошлом, и собственная жертва раздавила меня. Она провела рукой по волосам. Я ожидал, что она сейчас скажет — не знаю, зачем я все это вам рассказываю. Но она сказала, «Лаура, все, что оставалось от него. И сейчас снова сердце мое распухает до самого горла, и я знаю, каково вам». Она подвинула стул и села в изнеможении. Я спросил, «Она что-нибудь знала?» «Ничего. Лаура не знала ничего». Я одна владею своей тайной. Жалкое достояние, не правда ли?» И вдруг я вспомнил о ваша теория человеческого счастья. Она улыбнулась беспомощно. «Она об этом вам рассказала. Красивая выдумка, волшебная сказка, чтобы дочь не предалась отчаянию, не разлюбила жизнь. Это лучшее, что я могла ей дать, бедняжка!» Она плакала, глядя куда-то вверх, не закрывая лицо руками, плакала открыто и гордо. «Но вы хотели узнать», — и стала рассказывать о последних днях, о последних словах, о последних минутах о Вельянеде. «Но про это я не напишу. Это моё. Навеки моё. И ждет меня ночами». Долгими ночами, нанизанными на нескончаемую нить бессонниц, когда, перебирая их словно четки, я стану повторять «любимая». Пятница, 14 февраля. «Они любят друг друга, я не сомневаюсь», — говорила Авельянеда об отце и матери. «Только не знаю, мне такая любовь как-то не очень нравится». Суббота, 15 февраля. Звонил приятеля Стебана. Сказал, что пенсия скоро. С 1 марта я перестану ходить в контору. Воскресенье, 16 февраля. Сегодня утром я пошел за костюмом. Сеньора Авельянеда как раз скончал отглаживать его. Фотография заполняла собой комнату, и я не мог отвести от нее взгляд. «Это моя дочь», — сказал он, — «единственная дочь». Не знаю, что я ответил, да и не все ли равно. Она недавно умерла. Я снова услыхал свой голос, произнесший «Весьма сожалею». «Любопытная вещь», — прибавил он внезапно. «Теперь мне кажется, что я был далек от нее». Ни разу не показал виду, до чего она мне дорога. С самого ее детства все собирался серьезно поговорить с ней и все откладывал. Сначала у меня времени не было, потом она начала работать, да и трусость мешала. Понимаете, я боялся расчувствоваться, и вот теперь ее нет. Я остался с этой ношей на сердце, может быть, те слова, что так и не родились, спасли бы меня». Он умолк, стоял и глядел на фотографию. «Иногда я думаю, ведь она не унаследовала ни одной моей черты. Вы улавливаете хоть какое-нибудь сходство?» «Общее выражение лица», — солгал я. «Может быть. Но душою она такая, как я, без сомнения. Вернее, такая, каким я был. Теперь я сдался». А когда человек сдается, он постепенно искажается, становится уродливой карикатурой на себя самого. Понимаете, убить мою дочь — это подлость. Судьба ее совершила или врач, не берусь судить. Знаю только, что это подлость. Если бы вы знали мою дочь, вы бы поняли, что я хочу сказать. Я глядел на него во все глаза, но он не обращал внимания. «Подлость убить такую девушку! Она, как бы вам это объяснить, она была чистая и в то же время земная, чистая в своей любви к жизни. Она была необыкновенная. Я всегда считал, что не заслуживаю такой дочери. Мать — другое дело. Роса — она настоящий человек, она способна выстоять, а мне недостает решимости веры в себя». «Вы думали когда-нибудь о самоубийстве?» «Я думал. Только не могу. И на это тоже не хватает решимости. По своему душевному складу я настоящий самоубийца, а выстрелить себе в висок недостает воли. Быть может, дело в том, что мысль моя под властно стремлением, обычно живущим в сердце, а в сердце роятся чувства, изощренные... Подобно мысли. Он снова застыл, глядя на фотографию, держа на весу утюг. «Вы обратите внимание на глаза. Видите, она смотрит. Она все равно смотрит, хоть и не положено, хоть она и мертва. Мне кажется, даже она смотрит на вас». Я не отвечал. Я... Задыхался. Он, наконец, умолк. Потом сказал, осторожно складывая брюки, «Ну вот и готово. Прекрасный материал, совсем без ворса. Смотрите, как хорошо гладится». Вторник, 18 февраля. Не пойду больше в дом 368. Не могу. Просто не могу. Четверг, 20 февраля. Я давно не встречаюсь с Анибалем и ничего не знаю о Хайме. Эстебен говорит со мной только на отвлеченные темы. Вигнали? Звонит в контору. Я прошу сказать, что меня нет. Никого мне не надо. Только разговариваю иногда с дочерью. Об Авельонеде, разумеется. Воскресенье, 23 февраля. Сегодня впервые после четырех месяцев был в квартире. Открыл шкаф, пахло ее духами. Но не в этом дело. Дело в том, что ее нет. Я живу по инерции, и кажется мне, что между инерцией и отчаянием разницы никакой. Понедельник, 24 февраля. Нет сомнения, что Господь судил мне убогую долю. Даже не злую, просто убогую. Нет сомнений в том, что Он даровал мне передышку. Сначала я сопротивлялся, не хотел верить, что мне послано счастье. Сопротивлялся всеми силами и, наконец, сдался. Поверил. Но то не было счастья, а всего лишь передышка. Теперь я вновь обречен своей доли, еще более убогой, чем прежде. Еще более. Вторник, 25 февраля. С 1 марта перестану вести дневник. Жизнь потеряла смысл. Стоит ли писать об этом? Только об одном мог бы я писать, но я не хочу. Среда, 26 февраля. Как она мне нужна! Главное, чего я был лишён раньше, — это вера. Но Авельянеда мне нужнее, чем Бог. Четверг, 27 февраля. В конторе хотели устроить мне проводы, но я отказался. Чтобы не обижать их, придумал весьма правдоподобный предлог, связанный с семейными обстоятельствами. А по правде говоря, я не понимаю, как можно по такому злосчастному поводу устраивать веселый шумный ужин, где бомбардируют друг друга хлебными шариками и проливают вино на скатерть. Пятница, 28 февраля. Последний день в конторе. Не работал, конечно. Только и делал, что жал руки да обнимался. Управляющий просто лопается от удовольствия. Муньос искренне растроган. Вот я и покинул свой стол. Никогда не думал, что мне будет так легко выключиться из повседневной рутины. Очистил ящики. В одном нашел ее удостоверение личности. Она мне его дала, чтобы зарегистрировать номер в ее учетной карточке. Спрятал удостоверение в карман. Сейчас оно здесь, передо мной». Фотография сделана лет пять назад, но четыре месяца назад она была красивее. Одно лишь ясно — мать ошиблась. Я не радуюсь своим мучениям. Я просто мучаюсь. С конторой покончено. С завтрашнего дня и до самой смерти все мое время в полном моем распоряжении. Пришла, наконец, долгожданная свобода. «Что я буду с ней делать?»